Откройте, пожалуйста, кто есть кто на букве «К» и вы найдете там следующее. Карлсон, Кананин, Минна, Эрмина, Эрнестина, экономическая советница Хельсинки. Родилась в Виргинии, Миннесота, США, 19.09.04. Родители. Полковник. Ресторатор Борис Баранаускас и Натали Густайтис. Супруги. Первый. Фабрикант Армас Карлсон, 34-36. Второй. Горный советник Кале Кананен, 39. Разведена 40.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 Мне ведь почти нечего скрывать. Все знают, что по возрасту я пока еще ближе к пятидесяти, чем к 60 годам. Не впадая в самолюбование, осмелюсь утверждать, что я хорошо сохранилась. Благодаря высокому росту, сто семьдесят три сантиметра, я выгляжу очень стройной, хотя вес мой достигает 70 килограммов. Грудь у меня круглая и упруга.